Глава шестая. Эйсон, столица Аргента. Ну, хоть что-то мы с Элором узнали нового про его браслет. Жаль, не то, что поможет от него избавиться прямо сейчас. Зато хоть понятно, что, скорее всего, это может быть известно именно эльфам. Повезло, что у нас получилось раздобыть словари эльфийского и гоблинского языков. Могли попасться словари Орочева и его, И это нас бы явно к решению этой проблемы не приблизило. Перед лицом появился запрос на открытие коммуникационного портала. Это оказался Аркош. — Господин граф, у скалы для вас есть интересная информация. Насколько интересное сказать точно не могу, но вы велели докладывать о всех необычных вещах, связанных с портальными локациями. — Давайте встретимся с ним через 20 минут. Ты знаешь где. — Хорошо, он будет там, — кивнул Аркош. — Раз король не хочет видеть меня с Жуан на территории Королевской Академии Магии без веской Причины, встретимся со скалой в туннеле, ведущем в нее со склада. Это лучше, чем гонять скалу в Академии Дерзких. Если за ней наблюдают сектанты или шпионы Рогенрат, узнав, что никого не убили во время недавнего нападения, то для них это будет прекрасная возможность открыть счет. Скала — прекрасный охотник, но еще очень неопытный маг. Пока его источник был мизерным, он больше наловчился охотиться без магии. Любой маг-десятка, если атакует его неожиданно с близкой дистанции, скорее всего, убьет его на месте. Торговый склад — прекрасное прикрытие для входа в скрытый туннель, ведущий в Королевскую Академию Магии. Ничего необычного, когда в него входит и выходит. Жаль, около нашей Академии Дерзких нет ни одного в радиусе полукилометра. А давали арендовали бы, и из него проложили бы новый потайной туннель для эвакуации. Спустился в подземелье. Никого не было, но вскоре услышал знакомые еще с войны с демонами шаги. Походка у человека обычно без веских причин не меняется, так что сейчас скала двигался так же, как будет и через 15 лет. Зажег крупного светлячка под потолком, чтобы показать, где я. Поздоровались, одновременно присели на корточки характерная привычка портальных охотников в портальных локациях стульев нет, но в некоторых из них сев на землю можно с нее уже не встать даже обычный на вид поверхность может начать выделять яд или кислоту поэтому общее правило на землю в локациях не садиться очень помогает выжить рассказывай сказал я зная, что скала в бою решителен и смел Но не считает себя хорошим рассказчиком и несколько переживает из-за этого. — Как значит? — наморщил он лоб. — Был я час назад в кабаке Трид Пара, вместе с нашими. Они сейчас там, кстати, остались. Это я решил тебе срочно доложить. — Что случилось? — спросил я, невольно принюхавшись. Да, пивом от него пахло. Бросить посиделку с приятелями в трех топорах. Повинуясь чувству долга — это сильно. Уважаю. — Там-то ничего. Мужик был один из наших портальных охотников. Один вернулся из локации, всех остальных там оставил, мертвыми. Он и рассказал. — Я слушал терпеливо, хоть и хотелось как-то подтолкнуть скалу. Но это точно не поможет. Надо ждать. — Будь это новички, то и ладно. Ничего удивительного. Но это была одна из самых лучших команд, что я знаю. Я бы любого из них себе взял, когда был сам охотником, пожелая не перейти. У них даже два мага были в команде, что о многом говорит. Один слабосилок, тип меня, а вот другой — одиннадцатый уровень. Мог бы быть командиром, но сам не хотел. Муторно, говорит, этим заниматься. Я кивнул. Скала продолжил. Понятно, что я удивился. И давай его расспрашивать. Как же так? Вы ж такие спецы. Что он рассказал? Зашли в портал, потому что один из команды сказал, что якобы его узнал. И там есть монстры, похожие на небольших крокодилов. Убить их достаточно легко. А в каждом трофеев на сотню золотых минимум. — Ошибся, — предположил я, уже догадавшись. Эти чертовы оттенки порталов иногда очень схожи. А расплата за ошибку бывает очень уж велика. — Ошибся, — вздохнул скала. — Сразу это поняли, какие крокодилы в болоте в джунглях, если на входе увидели там лед и в югу но не выходись же в ту же секунду, накроет же отходняк со страшной силой. А потом стало поздно. И что конкретно произошло, продолжил я терпеливо помогать скале с рассказом. Из снежной вьюги внезапно вынырнула какая-то тварь. Близко, метров в десять от них. Раза в полтора выше человека. Массивный силуэт. Потянулась к ним когтями, оскалила узкую пасть. Единственное, что у нее похоже на крокодила. И их маги атаковали ее огненными шарами. Ну, логично же, согласись, против ледяной твари использовать огонь. Соглашусь, кивнул я. И этот мужик стоял ближе всех к порталу, немножко за спинами своих товарищей, потому и выжил. Успел увидеть, как скостованные огненные шары раздулись до такого размера, будто их скастовал Грандмаг. Ну и рванули они с соответствующей же силой. Его частично прикрыли от взрыва тела товарищей, вместе с ними он и влетел в переход портала. Но их убил на месте, а ему повезло, очухался и пополз к выходу. Смог доскакать и до лекаря, тот его подлечил. — Ага, ты правильно ко мне пришел, — сказал я Скале. — Получается, что это портальная локация с нестабильным действием магии. Что-то такое в голове у меня мелькает по этому поводу... Кто-то мне явно про это рассказывал. Я посижу в трансе пару минут. Позже устроился в удобной позе. Что плохо, то, что недавно долго сидел в трансе, выковыривая из головы все эти эльфийские слова. У меня есть максимум 2-3 минуты до того, как заработаю мигрень. Не хотелось бы, а то весь оставшийся день на смарку пойдет. Повезло. Нужное воспоминание вытащил из памяти минуты за полторы. Очередной рассказ у костра наших магов во время войны, когда мне было лет пятнадцать. Теперь я знаю, как называются эти монстры — бельхазы. Оттенки портала зеленый и светло-голубой? — открыв глаза, спросил Скалу. — Что это такое, да? Правда, они решили, что это не светло-голубой, а лазурный. Тому и в липли. С крокодилами, видимо, лазурный. — Наверное, в сумерках в него полезли. В сумерке восприятие цветов немножко искажается. Как раз хватает для того, чтобы совершить такого рода ошибку даже опытному портальному охотнику. — Ты знаешь, да, в сумерки, — кивнул скала, — зря это они, конечно. Подождали бы лучше, когда полностью стемнеет. Тогда бы такой роковой ошибки не совершили. Так получается, что вышло у тебя что-то вспомнить про такого рода портал. «Получилось», — сказал я скаля, «Ты не зря поспешил ко мне с этой информацией. Это блуждающий портал с очень ценными трофеями. Но магией там пользоваться вот вообще нельзя. Любое заклинание может как оказаться совершенно пустяковым, так и сработать в десять раз сильнее, чем в нормальной ситуации. Как и вышло с огненными шарами у этих бедолаг. Теперь узнать бы, как долго он там находится. С этим ничего не получится». Покачал головой скала. «Я очень подробно выжившего расспросил. Они в той местности впервые были». «Очень жаль, но это значит, что тянуть ни в коем случае нельзя», — сказал я. «И нам нужна необычная команда для этого путешествия. Сильные и дисциплинированные бойцы, которые ни за что не используют магию, действуя на инстинктах». «Или вообще ей не владеют?» — довольно кинул скала. — Получается, не зря ты взял в клан портальных охотников, у которых вообще нет магии? — Не зря, хотя и без таких вот редких случаев. Каждый из них — достойный член клана, и я очень рад тому, что они с нами. Нужен твой совет. Как считаешь, Екер сможет гарантированно воздержаться от применения магии? Его сильные и мускулы в такого рода портале нам очень бы пригодились. Ты с ним намного больше общаешься, чем я, так что тебе и судить... Подумав немного, скала кивнул. «Екер всегда делает то, что ему велят. Скажешь ему не использовать магию, он и не будет ее использовать. Он умеет подчиняться командам на уровне самовнушения». «Тогда возвращайся в кабак, только прихвати с собой самые сильные эликсиры по отрезвлению, что есть у Аркоша. Мне нужны клык, екер, хусин, бретер, хастер, тивадар. Ты тоже пойдешь». — Зейлу не берем, он обидится. Хусин тоже не про мышцы, к примеру. — Не берем, пусть обижается. Главное, что будет жива, чтобы это сделать. Хусин пусть и весит тоже немного, чуть больше, чем она, но у него же ловкость запредельная. Если не сможет остановить монстров 200 килограммов весом копьем, то черт с два тот сможет достать его когтями и клыками. Хусина просто не окажется в зоне досягаемости клыков или когтей. — Азэла — славная девчонка, но с ловкостью у нее все не на таком уровне. Она просто хороший боец, а мне нужны только бойцы экстра экстракласса. — Точно, обидится. Ну, ты прав, рисковать ей не стоит, — согласился Скала. — Встречаемся через три часа. Какие ворота ближе к этому порталу? — Южная. — Значит, в роще, что находится за километр от южных ворот. Да, и не забудьте взять ботинки с шипами. На льду без них много не навоюешь. «Вооружение длинной копии, длинные мечи, мощные арбалеты и стрелы. Екер пусть возьмет свою алибарду. Вот уж где он с ней сможет разгуляться». Алибарда Екера — отдельная песня. Раньше он орудовал копьем, но я пришел к выводу, что с алибардой он будет более смертоносен на поле боя или во время охоты. Ни одна стандартная, что можно было купить в лавках города, ему ожидаемо не подошла. Любая из них смотрелась в его ручищах, как игрушечная. Пришлось сделать заказ в самой известной оружейной лавке столицы сугубо под его габариты. С чудовищного вида лезвием топора и 30-сантиметровым шипом в навершие из эссенской стали, само собой. Правда, лук и стрелы для себя он сделал сам. Сказал, что в его роду есть древние секреты в этой области, он никогда не возьмет в руки чужой лук. Стрелы и лук у него и так были, конечно, но намного более бюджетные, так что он решил воспользоваться тем финансированием, что я ему открыл, чтобы создать настоящий шедевр. Обошелся он ему в семь сотен золотых, если считать только детали, раз работа была полностью его. Так называемый сложносоставной лук, который нужно клеить из разных элементов. В его случае он использовал четыре различных вида дерева и костей, как земного происхождения, так и портального. Лук был почти с него ростом, и стрела, пущенная из него со ста метров в ствол дерева, вонзалась в него до половины. Вытащить ее было уже невозможно, приходилось обламывать. Да и размером эта стрела была с небольшой дротик. Дротики, что бросала Зейла, к примеру, были только чуть-чуть толще. «Купите по дороге побольше дров и несколько бурдюков нефти, сложите в пространственное хранилище». Отдал я последнее распоряжение и отпустил скалу. Я покачал головой, глядя вслед исчезающему в темноте скале. Все же, насколько сильно он мне доверяет. Это не только очень храбрый и сильный, но и очень осторожный охотник, раз выжил столько лет, охотясь в портальных локациях. Предложи ему кто другой пойти поохотиться в портал, где только что почти полностью погибла одна из лучших команд портальных охотников, Он бы, наверное, полчаса его расспрашивал о различных деталях этого похода, прежде чем принял бы решение. А в моем случае ему было вполне достаточно моего мнения, что мы сможем там выжить, не используя магию. Он даже не спросил, что за трофеи мы сможем там получить. Тоже полностью доверился моему мнению, что они очень ценные». Такие люди, как скала, на вес золота. Если они тебе доверяют, то ты стараешься сделать все возможное, даже превзойти самого себя, чтобы оправдать их ожидания. Вернулся в Академию Дерзких, сам тоже стал собираться. Конечно, этим тут же привлек внимание Джоан и Элора. — И куда ты так деловито и молча собираешься без нас? — спросил меня Джоан, уперев руки в бока. Рассказал вкратце, что узнал от скалы. «И меня с собой не берешь?» «Зейлу не беру, а она, по физической части, лучше натренирована, чем ты, только без обид». Развел я руками. «Ладно. А Элора почему? Он же может парить в призрачной форме. Будет для вас неплохой разведкой». «Не забывай, что Элор существует благодаря магии Мимика. Я вовсе не хочу проверять, что с ним может произойти в портале» где любая магическая деятельность может пойти совершенно непредсказуемо. Мало ли он лопнет, как воздушный шарик, проткнутый иглой. «Ну, у тебя же тоже есть магический источник, как у мимика». «А ты собираешься туда идти?» — не хотел сдаваться Джоан. «Я другое дело. В отличие от Элора, даже если захочу в призрака превратиться, пока я жив, у меня не получится». А у призраков, вполне может быть магическое ядро больше не защищено телом и может войти в соприкосновение с местной атмосферой или что там еще заставляет магию вести себя непредсказуемо. Ну и браслет этот его, неснимаемый, мало ли что он учадит, оказавшись в такой странной портальной локации. Мы планируем оставить все магические артефакты около портала, прежде чем войти в локацию сказав это я задумался, а затем изменил прежнюю точку зрения что брать с собой никого не надо. правда это значит что и лор нам все же нужен будет охранять эти сокровища снаружи и ждать нас собирайся дружище да с такой охраной как и лор я могу оставить свои артефакты снаружи совершенно безбоязненно а ведь если просто посчитать на какую сумму всего на мне надето голова может закружиться. Больше миллиона золотых монет точно будет. А может быть, сумма окажется и побольше двух. Впрочем, какая разница, сколько это стоит в деньгах, если все равно большую часть моих артефактов за деньги купить просто-напросто невозможно. Тот же Великий Созыв, к примеру, маскировочные и защитные артефакты с ударными попроще. Но и их, даже располагая огромной суммой денег, придется искать очень долго по лавкам и аукционам, чтобы собрать мою коллекцию. Так что мне как раз и нужен такой страж, как и лор, способный неожиданно обратиться в каракеты и порвать любого врага. Ну, почти любого. Против боевого грандмага он все же, наверное, не потянет. А вот защита любого архимага и его голову снесет так быстро, что тот и моргнуть не успеет». Ну, а если все-таки грандмаг. В одной только Бельбе я обидел столько грандмагов из Совета Десяти просто тем, что выжил там, где по их задумке должен был умереть. А, ну еще и тем, что мне достались их крутые артефакты, которые они одолжили моим убийцам. Сейчас они, конечно, заняты разборками между собой. Удачно, что удалось их поссорить. Но мало ли, у одного из них найдется немного времени, чтобы про меня вспомнить. «Если вдруг, когда будешь снаружи, появится кто-то, действительно сильный, с агрессивными намерениями, просто превратись в какого-нибудь монстра, похожего на крота, и заройся поглубже», — сказал я Лору. «А артефакты что, бросишь, что ли?» — с недоумением спросил он. Судя по лицу, он был готов погибнуть, защищая их. «Плохая идея. Он мне живым нужен. Артефакты даже самые крутые, дело наживное». А вот соратники действительно самая высшая ценность. Положим их сразу в пространственное хранилище и закопаем, пожал я плечами, никто их и не найдет. Даже грандмагу не придет в голову рыться в земле около портала. Главное замаскировать место, где его зароем как следует. Ну, тоже вариант, неохотно согласился и Лор. Он-то, конечно, предпочел бы хорошую драку с теми, кто желает нам зла. Странно, когда мы только познакомились, он был более сдержанным. Я, что ли, на него так влияю? Или тогда он был подавлен проигрышем своего клана, что вполне возможно. Поражение прижимает к земле даже гордых людей. А сейчас, после серии рискованных, но успешных акций в моей компании, вдохновился постоянным успехом. Да еще это его возможность обращаться в могучих монстров в портальных локаций. Как бы он ни возгордился, чрезмерно решив, что с ним сладу нет. Много сильных бойцов погибло, слишком сильно поверив в себя. Но всегда найдется кто-то сильнее. Так, а что в этом портале такого ценного-то, что надо так рисковать, идти и сражаться без магии, как дикари? Спросила меня жена. Как дикари? Вот же выразилось как. Совсем вот не согласен. Сражаться с талией против клыков и когтей, не прибегая к могуществу магии, в этом есть что-то завораживающее. Но ладно, она так говорит сугубо потому, что я ее не беру с собой. Расстроилась. Ценнейшая вещь, о ней никто и не знает. Прежде чем ответить, я скастовал для нас троих шатер молчания. Убиваем этих монстров, сливаем их кровь в бурдюки. Кстати, бурдюков надо набрать с собой побольше. Бурдюки с кровью тут же отправляем в пространственное хранилище, чтобы она не загустела и не испортилась. А в случае очень тяжелого, практически смертельного ранения, обливаешь человека полностью этой кровью, и она превращается в непроницаемую пленку, консервируя его почти как в пространственном хранилище. Главное, чтобы жив еще был на этот момент. Оставшаяся минута до смерти растянется в несколько часов и за это время надо успеть доставить раненого к очень хорошему лекарю, архимагу или гранд -магу, в зависимости от тяжести ранения. — Вот это да! — впечатлилась Джоан. — Теперь не считаешь, что не стоит туда идти? — улыбнулся я. — Главное, сразу слейте кровь с первого же убитого монстра, чтобы при необходимости там же и воспользоваться, — посоветовала жена. — Конечно, — сказал ей. — Соврал, само собой, а куда деваться. Не всегда говорить правду хорошая идея. Незачем пугать жену суровой реальностью той локации. Монстры будут нападать беспрестранно, пока всех не перебьешь. Точно никто не сможет заниматься сливом крови. какой тут, если за собственную жизнь надо бороться. Из-за холода кровь в первых убитых монстрах замерзнет и испортится. Воспользоваться удастся в лучшем случае кровью с последних убитых монстров. И это в том случае, конечно, если победа останется за нами.